«Вы видите, мадам», — продолжал он, повернувшись к королеве, — «что такое мы, бедные ломбардцы, живущие под вечной угрозой и обязанные каждому новому королю приносить в дар изрядную сумму денег по случаю его восшествия на престол? Сколько раз, увы, в течение последних двенадцати лет нам пришлось раскошеливаться по поводу столь радостного события?» И это нам, которых при каждом короле лишают прав, дарованных всем горожанам, ради того, чтобы вынудить нас вновь купить их за изрядную сумму. Бывает даже по два раза, если царствование долгое. А между тем, как вы видите, мы многое делаем для королевств. Англия обошла с нашим компаниям в 170 тысяч ливров. Такова цена ее коронований, войн и внутренних раздоров, мадам». «Я уже стар, мадам, я бы уже давно отошел от дел, чтобы отдохнуть, если бы не приходилось постоянно гоняться за должниками и собирать с них долги, лишь бы удовлетворить требования других. Нас называют скупцами, скупердяями, когда мы требуем свои же деньги, но все забывают о том риске, на который мы идем, давая взаймы и тем самым позволяя земным владыкам вести свои дела». Священнослужители пекутся о маленьких людях, раздают милостыню нищим, строят больницы для неимущих, нам же приходится печься о нуждах великих мира сего. Преклонные годы Толомеи позволяли ему говорить подобным образом, а голос звучал столь кротко, что на слова его трудно было обидеться. Продолжая говорить, он украдкой поглядывал прищуренным глазом на колее, сверкавшее на груди королевы и записанные в его книгах в счет кредита данного мартимеру «Как началась наша торговля? Каким образом нам удается существовать? Об этом никто и не вспоминает», — продолжал он. Наши итальянские банки возникли во время крестовых походов в силу того, что сеньоры и путешественники не желали брать с собой золото, отправляясь в путь, ибо на дорогах шалили разбойники. Не хотели они иметь при себе золото и на привалах, когда разбивали лагерь, где собирались не одни честные люди. К тому же иногда приходилось платить выкупы. И вот сеньоры... И в первую очередь английские обращались к нам с просьбой, чтобы мы, рискуя всем, снабжали их золотом под залог их ленных владений. Но когда мы явились в эти владения с нашими долговыми обязательствами, полагая, что печати знатных баронов достаточно надежное обеспечение, нам ничего не заплатили. Тогда мы обратились к королям, которые в обмен на гарантии долговых обязательств их вассалов потребовали, чтобы мы им тоже давали взаймы. А вот таким-то образом наши деньги погребены в королевской казне. Нет, мадам, к великому моему сожалению и досаде на сей раз я не могу. Граф Кентский, присутствовавший при разговоре, заметил. «Пусть будет, по-вашему, мистер Толомей». Придется нам обратиться к другим компаниям». Толомеи улыбнулся. «О чем он думает, этот белокурый молодой человек, сидящий, положив нога на ногу и небрежно поглаживающий голову своей борзой, найти себе другого кредитора?» Эту фразу Толомеи за долгие годы своей деятельности слышал тысячи раз, нашел чем угрожать. «Милорд, вы, конечно, понимаете, что все наши компании осведомляют друг друга о столь знатных должниках» какими являются члены королевской фамилии, и никакая другая компания не предоставит вам кредита, в котором я, к сожалению, вынужден вам отказать. Мессир Бокаччо, который пришел со мною, ведет дела компании Барди. Спросите-ка его. Дело в том, мадам Толомей все время обращался к королеве, что все эти долговые обязательства вызывают у нас все большее беспокойство, ибо они ничем не гарантированы. При ваших отношениях с сиром королем Англии «Он, разумеется, не станет гарантировать ваши долги. Равно, как и вы его долги, я полагаю, если, конечно, у вас нет намерения взять их на себя. О, будь это так, мы, пожалуй, еще нашли бы возможность оказать вам поддержку». Тут он плотнее прикрыл левый глаз, скрестив руки на брюшке, и стал ждать ответа. Изабелла плохо разбиралась в финансовых вопросах. Она подняла глаза на Роджера Мортимора, Как нужно понимать последние слова банкира? Что означает это внезапное предложение после столь длинной вступительной речи? «Объясните с яснеем, мессер Толомей», — сказала она. «Мадам», — промолвил Толомей, — «в борьбе, которую вы ведете с вашим супругом, правда, на вашей стороне. Всему христианскому миру известно, как дурно он обходился с вами». Всем известны его позорные нравы, дурное управление подданными, судьбу коих он уверил своим презренным советникам. Вас же, мадам, напротив, любят, потому что вы умеете любезно обходиться с людьми, и, бьюсь об заклад во Франции, да и повсюду найдется немало превосходных рыцарей, готовых поднять за вас свой меч, дабы отвоевать вам то место,